Планета-зеркало Планета была очень красивой и богатой. Она казалась одним из лучших произведений природы. Под изумрудными холмами лежали груды металлов. Черная кровь планеты хранила в себе огромную энергию. Лес был высоким и густым, в его чащах, на полях и в степях бегали быстроногие животные, в небе парили птицы, в водах плавали рыбы, а над всем этим властвовали разумные. Они достигли совершенства, расширяя свои знания, направляя их на благо себе подобных и окружающего мира. Одна беда. Планету хотели прибрать к рукам. В этом уголке галактики расположились цивилизации, которые стремились покорить планету. Причин было много, и богатства, и миролюбие ее обитателей. На планете не было оружия, не было армий. Жители ее сеяли, собирали урожай, строили города, летали в космос, познавая все новое и новое. А где-то в океане Вселенной время от времени лихорадочно строили военные космические армады. Тяжелые бронированные монстры, космические крейсеры, вооружались лазерными пушками, электронными ускорителями, реактивными снарядами, ракетами. Их отсеки набивались солдатами-десантниками танками, самолетами, машинами-амфибиями и другими военными премудростями. Нет-нет, и армады бесшумно подплывали к планете и атаковали ее. Взрывы в безмолвном космосе озаряли ее вечную темноту и гасли, унося в бездонные дали потоки частиц, бывших некогда космическими кораблями, оружием, людьми и их судьбами. Частицы неслись все дальше и дальше, чтобы когда-то, где-то, что-то из них возродилось заново. Пылали корабли со звезды Вега, и пространство оживало радиоволнами с последними воплями ее посланников-завоевателей. Вспыхивали и исчезали корабли со звезды Альтаир, и лазерные лучи несли к ней последнюю правду о ее сыновьях, об их агонии и проклятие тем, кто послал солдат для завоевания чужого, не принадлежащего им мира. Ни один корабль не достиг самой планеты. Она хранила тайну своей независимости. Десять кораблей с черной звезды Гамма погибли у неуязвимой планеты. Собрание палаты завоеваний было бурным. Стратеги один за другим излагали новые версии, пытаясь замести следы своих просчетов. Тиран воинственной планеты требовал ответа за неудачи. После гибели очередной армады он сменял генералов. Не помогло. Слово предоставили молодому энергичному полковнику Круку. Он был одним из немногих, Кто блестяще разбирался не только в стратегии, но и в инженерном ее воплощении. За его плечами были десанты на пять планет, путь от солдата до командора флота космических сил. Были болота, джунгли, пустыни, астероиды, ранения и контузии. Повадки хищника помогли ему выжить и карабкаться вверх по лестнице карьеры и признания. Высокий белокорый гигант был краток. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что из всех случаев трагической гибели наших лучших военных кораблей можно сделать некоторые обобщающие выводы, осторожно, словно пробуя что-то неприятное и острое, начал он». Такие первоначальные выводы требуют изменения стратегии и тактики введения военных действий в отношении этой планеты. Итак, первый вывод. Планета и ее цивилизация не относятся к разряду агрессивных, она лишь защищается во время опасности. Во-вторых, против каждого из наших флотов планета выставляла свой эквивалентный флот. Ни больше, ни меньше в результате наши корабли гибли все до единого. Мое предложение — лететь к планете, не атакуя ее из космоса. Лететь молча, лететь одному кораблю, сделав все, чтобы его полет был похож на полет корабля, потерпевшего аварию. Они примут его, я уверен в этом. Ведь они ни разу не посылали своего флота по нашим траекториям, к нашей звезде хотя, конечно, знают координаты нашего мира. Ну а там, на ее поверхности, из нашего крейсера посыплются солдаты, танки, самолеты, стартуют ракеты. Планета будет, наконец-то, наша. План прост, наивен, но в этом его сила. Они боятся нас, иначе не сидели бы, сложа руки, а раз так, то дело за нами. Круг умолк. Это просто и гениально, генерал. Просто гениально. Надо это немедленно попробовать. Голос тирана хрипел от волнения и нахлынувшего предчувствия власти над Вселенной. Потом вторая планета, третья, четвертая. Прекрасно, генерал. Полковник отважился поправить тирана круг. Я не ошибся, настойчиво повторил тиран. Докладчик смиренно склонил голову. Два офицера из охраны тирана тут же накинули на его плечи яркий генеральский мундир с огромными звездами на погонах. Крейсер готовился тщательно. Десант тренировал генерал Круг. Это были профессионалы своего дела. Убийцы, достигшие вершины мастерства в уничтожении живого и неживого, сильные, отчаянные, умеющие побеждать непобедимых. Наконец, все было готово к нападению на далекую мирную планету. На старте присутствовал сам генерал. Он напутствовал круга, а духовник заранее отпустил грехи аравизо-воевателей. Впереди была дорога к непокоренной планете, куда, послав в эфир сигнал аварии и затаив беду забронированными листами, устремился вооруженный корабль «Крейсер». Корабль пронизывал пространство. Планета росла на экранах обзора и в иллюминаторах. Чем ближе становилась планета, тем больше нервничал круг. Тишина на планете выводила из себя весь экипаж. Офицеры и солдаты со злобой смотрели на спокойный, красивый шар, горделиво парящий поблизости. Ничто не обнаруживало флот противника. Путь был совершенно свободен. Это пугало. — Может дать лазерный залп? — предложил вооруженец. — Уж очень подозрительно тихо впереди. — Нет, — отрезал круг. — Ждать. Не будем совершать старые ошибки. Может, привести оружие к бою? На всякий случай. Нет, сидеть тихо и ждать. Круг был непреклонен. Крейсер лег на околопланетную орбиту. Опять никто и ничто им не угрожало, но их никто и не звал. Царила мертвая тишина. «Посадка!» — приказал круг. Крейсер мягко опустился на поверхность планеты. Нигде не было и малейшего признака опасности. Нервы не выдержали неопределенности. «Атака!» — твердо скомандовал круг. «Нечего больше ждать!» И, оставив крейсер, стал наблюдать за происходящим. Откинулись стальные листы, и из чрева крейсера Поползли танки, вылетели самолеты, высыпали сотни солдат. Вся эта армада ринулась в разные стороны. Круг видел, как вздрогнул и взорвался один танк, за ним второй, третий. Вот под крылом самолета вспыхнули дюзы смертоносной ракеты и тут же рухнули вниз обломки крылатого ястреба, второго, третьего. Вот, повинуясь команде офицера, Ширенга солдат вскинула винтовки, их стволы замигали огнями залпа, и шеренга свалилась замертво. Вперед бежал лишь один офицер. Вот он поднял лазер, выстрелил и в миг испарился, словно его и не было. В небе не осталось ни одного самолета, на поле боя ни одного солдата. Последний танк рисовал по планете замысловатые кривые, продвигаясь вперед и поводя стволом орудия. Круг подключился к его сенсорам. Он был как будто в танке с его экипажем. Навстречу мчался танк противника, производя такие же сложные маневры. Хищный ствол танка Круга поймал его и выплюнул пламя и снаряд. Выстрел был точным и в ту же секунду башня последнего танка армии завоевателей отлетела метров на десять, а танк, взорвавшись, разломился пополам, пламя взметнулось в небо. Голова крука раскалывалась. Он видел поражение, но не видел противника. Он видел крушение своей армии, но не понимал причину. «Залп!» — в приступе безрассудной ярости заорал он. Крейсер окутался вспышками стартующих ракет. Они рассыпались веером, выбирая скрытные цели. Но то, что увидел круг потом, не могло уложиться в его сознании. На мгновение перед ним промелькнул рой ракет со всех сторон, летящих в его крейсер. Рой — его ракет. Ракет, сделанных на его планете. Он не мог ошибиться. Ракеты были раскрашены под акул, ястребов, беркутов и других хищников. Туман обволок крейсер, а когда он рассеялся, исчезли и корабль, и солдаты. Это был конец. В отчаянии круг пополз вперед, сжимая оружие. Он хотел, он должен был увидеть лицо врага, жаждал сразиться с ним в смертельной схватке, сдавить свои сильные пальцы на его горле. Вот он почувствовал какое-то движение рядом. Пробираясь дальше, круг понял, что кто-то ползет ему навстречу, умело прячась за кочками болота, редкими кустами и деревьями. «Старый солдат», — подумал он, — «хорошо научен». Вон как хитро маскируется. Расстояние между ними сокращалось. Круг откатился вправо за дерево. Враг мастерски сделал то же. Круг осторожно выглянул и успел заметить белокурые волосы врага и большую звезду на его погоне. «Убьет!» — пронеслось в его мозгу, — И Круг резко бросился влево и вперед, пытаясь обескуражить противника неожиданным маневром. Навстречу ему метнулось, словно тень, гибкое сильное тело. Уже нажимая спусковой крючок своего оружия, стреляя в упор в своего врага, Круг вдруг ясно увидел его лицо, лицо своего врага. Увидел себя, свои растрепанные белокурые волосы, слипшиеся от грязи и пота, Распахнутый и изодранный генеральский мундир с большими звездами, расширенные от ужаса и ненависти глаза и черный короткий ствол пистолета, направленный прямо в грудь. Вспыхнуло пламя, металл разорвал его сердце. «Непобедимая планета!» — успел подумать он.